Интерлюдия 17. Сергей Львович Баженов кипел от злости. Подумать только, ему предлагают пойти на прием к Сопляку, о котором еще год назад никто не знал и который сам по себе ничего не представляет. Сопляку, который увел у Баженовых начальника службы безопасности и еще ряд ключевых фигур. Баженов давно выбросил из головы, что Постникова он собирался убить, а остальных, кого прибрал к рукам Елисеев, выставил из клана по причине необратимой инвалидности. А инвалидность оказалась обратимой. Баженову было наплевать, сколько стоит выращивание конечностей. Для него было главным, что все эти ценные специалисты теперь работают не на него, а на лазаревского ублюдка, которому те даже постеснялись дать свою фамилию. Короче говоря, всего этого было более чем достаточно, Чтобы Сергей Львович начал пыхтеть от злости, стоило при нем упомянуть Елисеева. «Торечка, это недопустимо!» Как можно мягче выразил он свои чувства, потому что разговаривал сейчас с женой. «Что недопустимо?» Повернулась так мужу. Баженов еле заметно поморщился, потому что стоило Виктории Михайловне чуть повысить голос, и тот становился невероятно визгливым, ввинчивающимся через ушные раковины прямиком в мозг и там прогрызающим значительные дыры. Потому что после общения с женой на повышенных тонах Баженов всегда страдал головной болью. «Недопустимо наше присутствие у Елисеева. Почему ты отправила согласие, не поставив меня в известность?» «Сдурел?» «Недопустимо наше отсутствие у Елисеевых», — возмутилась Баженова. «Ты знаешь, как мне завидует Алла? Они приглашения не получили, а мы его получили исключительно благодаря мне». Она поправила наточенной шее нитку крупного жемчуга и с вызовом посмотрела на мужа. Украшение Елисеева Виктория Михайловна дома не носила. Приберегала на выход, считая их слишком ценными. «Он увел у нас Постникова!» «Сергей!» — рявкнула Виктория Михайловна. «Не увел, а ты выгнал! С чего ты решил, что твоей глупости никто не узнает? Лучше бы придумал уважительную причину, почему ты это сделал!» «Как почему?» Хотел дать должность твоему брату, — проворчал Баженов. Да какой он мне брат? Так, седьмая вода на киселе. Да и был бы братом, все равно надо руководствоваться пользой для клана, а не пристраивать родственников, из-за которых, заметь, мы теперь на плохом счету у императора. Но я же не виноват, что этот идиот устроил нападение на императора. В тайне Баженов не считал виноватым и Склянкина. Но откуда тому было знать, что в гостях у мелкого клана находится император? Конечно, обычно налеты на чужие кланы делаются после всесторонней подготовки и многодневной слежки, но здесь и следить было не за кем. Разумеется, жене ничего подобного он не сказал. «Ты виноват в том, что дал ему слишком много прав», высокомерно бросила Виктория Михайловна. «Руслан — идиот, и он всегда был идиотом. Нам еще повезло, что мы смогли дистанцироваться от его действий, а вот Сысоевы вылетели по полной». «Вот-вот, еще и Тихон пострадал», — оживился Баженов. а рук Елисеева, между прочим!» «Знаешь, что я тебе скажу, дорогой?» Баженова уперла руки в бока, и хотя она была куда стройней супруга, угрозу тот от нее почуял нешуточную. «Если бы Елисеев хотел причинить вред Сысоевым, все они были бы уже на том свете. Как маг он стоит всего клана Сысоевых вместе взятых». «А как бы посмотрел на это император?» Положительно, потому что Сысоевы выступили против него и потому что Елисеевы явно пользуются императорской симпатией. Там и дочка в одной пятерке с Елисеевским, и какие-то загадочные заказы как от самого императора, так и от императорской гвардии. И бывает император у него в гостях куда чаще, чем у любого из твоих приятелей. Баженов мог бы сказать жене, что Елисеев ограбил Сысоевых на наследство Вишневского и что у них самих он увел толпу бывших полезных клановых людей. Мог бы, но не стал, потому что его аргументы для нее не аргументы. Плохо, когда жена считает тебя глупее себя, а еще хуже, если она сильнее как маг, и часть денежных потоков завязана на нее. «Торечка, может, ему хватит императора на своем дне рождения, и он обойдется без нас?» Спрашивая это, он рассчитывал на компромисс. «Жена пойдет, а он останется дома и не будет позориться, потому что подобный визит главе победившего тебя клана, иначе как позором не назвать». «Даже не думай!» Палец Виктории Михайловны с острым ногтем, покрытым кроваво-красным лаком, так ткнул в грудь мужа, что тот охнул и подумал, что непременно останется синяк. «Даже не думай, что сможешь пропустить этот прием! Мы там будем вдвоем, и ты всем покажешь!» что был рад получить приглашение. «И чтобы я не слышала больше этой ерунды о том, что Елисеев забрал у нас самые ценные кадры, потому что ты сам эти кадры выставил на улицу. Ты меня понял, Сергей?» «Понял, Туречка». Под дулом опасного пальца жены Баженов согласился бы на что угодно, а не только поиграть пару часов довольного жизнью человека. Но Елисеева он от этого, разумеется, больше любить не стал».